Глава шестнадцатая. Госпожа, Эмир зовет вас на ужин. Молоденькая служанка присела в смешном реверансе. Дарина улыбнулась. Определенно это новенькая русская. Говорит без акцента и глаза голубые. Сердце радостно затрепыхалось в груди. когда ты далеко от родных краев, даже служанка, напоминающая о родине, как дар свыше. Как тебя зовут? Девушка отложила книгу в сторону. Я Дарина. Ты откуда? А я Таня. Девушка радостно улыбнулась, видимо, так же соскучилась по родине. Из Ростова. Вот приехала подзаработать денег. Улыбка Дарины исчезла. Она ведь тоже ехала на работу, а оказалась в рабстве. Почему жизнь иногда так несправедлива? Скажи Амиру, что я скоро приду. Настроение испарилось, как и желание общаться с почти землячкой. Шейх озадаченно поглядывал на Дарину, что за весь вечер не произнесла почти ни слова. Ела без аппетита, застывшим взглядом смотрела в одну точку. — Если бы я знал, что бездомные так на тебя повлияют, то не повез бы туда. Девушка отрешенно взглянула на Амира. — Нет, я просто устала немного. Попыталась изобразить улыбку, только она получилась искусственной и вымученной. Если тебе нечего сказать, кроме лжи, лучше молчи. Мужчина рассерженно бросил вилку. Чего ты хочешь? Скажи мне, чего ты желаешь? Дарина лишь молча покачала головой. Он ведь знает, чего и хочется. Зачем постоянно спрашивать об этом? Спрашивать и ничего не сделать. Так что же ты молчишь, Дарина? Диван. Что? Амир улыбнулся. Диван? «Да, я хочу диван или кресло. Мне неудобно сидеть на подушках». «Завтра же у тебя будет диван». Шейх улыбнулся, склонив голову. Эта девушка никогда не перестанет его удивлять. Ее глаза плачут, а улыбка так печальна, что хочется умереть, лишь бы не видеть страданий этой девочки. И вдруг она просит диван. Милая чистая девочка. И да, он уже неоднократно задумывался о том, чтобы отпустить ее, подарить ей такую желанную свободу, но он не сможет жить без нее. Не сможет снова встать на ноги после очередного удара судьбы, Дарина его спасение, его боль и радость в одном лице. Ирину он отпустил только благодаря этой маленькой наложнице, что поселилась не только в его доме, но и сердце. Она его и будет его, всегда и навечно. «Амир, я подумала о том, что ты сказал». А не мужчина нервно смял салфетку. «Да, я согласна стать твоей женой, но у меня есть условия», — выдохнула, не решаясь посмотреть в его глаза. «У нас за невесту отдают махар, по-вашему, приданное, Ты вправе требовать у меня плату за свое сердце, Джамила. Я слушаю тебя». Примечание Сарабского. Махар. В исламском семейном праве имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака. Махр является одним из главных условий для заключения брака. Выплата махра может быть отсрочена по договоренности после свадьбы. «И ты пойдешь на все?» — Дарина прищурилась, словно пытаясь отыскать в словах шейха ложь. «Любой колым за тебя, моя госпожа!» Настроение Амира явно пошло в гору, что не могло не вызвать у девушки чувство власти, власти над ним. Власти опьяняет. Именно об этом подумала Дарина, когда ощутила легкое головокружение. Немного замутила, но девушка списала это на нервное расстройство. Мне не нужны деньги и подарки, я хочу лишь одного. У моей мамы, кроме меня, нет никого, так же и у меня. Говори же, Хаяти. Амир встал на ноги и, подхватив девушку за талию, поднял ее. Чего желает твоя душа? Я хочу видеть маму. Ты ведь можешь все. Ты великий мир. А я та, что должна стать твоей женой. Ты обещал подарить мне счастье. Мое счастье, мама. Дарина сжалась от острой боли в желудке. Видимо, сказывается любовь к десертам. Снова затошнила. Девушка стиснула челюсти. Только не сейчас, только не теперь, когда у нее появился шанс. Я понял тебя, Джамила. Твое условие принято и любое желание будет исполнено. Это последнее, что услышала Дарина. Стало трудно дышать и в глазах померкло. В сознании отразился лишь растерянный взгляд шейха и его сильные руки, что не дали упасть на пол. И мир, пожилая женщина, склонила голову перед шейхом. У госпожи аллергия, мы сделали необходимые уколы, но отек и слабость отступят не раньше утра. Этой ночью кто-то должен быть с ней на случай, если станет трудно дышать. «Ты одна из лучших докторов в моей резиденции, Зарима. Неужели это все, что ты можешь мне сказать?» Похоже, ответ лекарши вовсе не устроила мира. «Разве может быть так плохо от обычной аллергии? Моя женщина чуть не умерла на моих руках. По-твоему, вину этому обычный орех?» К сожалению, пока не станут известны результаты анализа в крови, я не смогу ничего больше сказать, Эмир. Мужчина кивнул на дверь, и доктора поспешили на выход. «Донак, выясни, кто добавил орех в еду, и немедленно выгони из моего дома». Амир присел на кровати, где тихо постановала Дарина, до сих пор не пришедшая в себя. «Я уже узнала, Эмир». Это сделала Ханаан. Несмотря на ваш запрет, она добавила орех в блюдо нашей госпожи и сказала, что это сделала новенькая служанка Таня. Но девочка поклялась мне, что только вынесла еду на стол, а ранее к ней не прикасалась. Я подозреваю, что орехи всего лишь прикрытие. Там было что-то еще. Что ты говоришь, Данаб, ты в своем уме? Хочешь сказать, что Ханаан отравила мою Дарину? — Ну что вы, господин, я не могу утверждать, у меня нет доказательств. — Тогда замолчи и выйди, — раздраженно рыкнул Амир и взял Дарину за руку. — Открой глаза, моя чудная красавица, посмотри на меня. Его пальцы коснулись бледной щеки, и девушке вдруг захотелось посмотреть на него, прижаться к нему, ощутить себя в безопасности, утонув в его объятиях. Только сил не было, не смогла открыть глаза, не смогла ответить ему. Ласковые прикосновения его рук подействовали успокаивающе, и девушка забылась крепким сном. «Ну что, мама, получилось?» Изар с безумным блеском в темных очах взирала на Ханаан, которая, судя по всему, потерпела поражение. «Нет, эта шармута оказалась сильнее, чем я предполагала». Женщина устало опустилась на подушку. «Еще гадюка Дана обходит, все вынюхивает, как бы не довела нас до беды». «Как же так, мама? Ты ведь обещала!» Девушка застонала от безысходности. из за тебя он теперь точно не выпустит ее из своих рук!» «Замолчи, неблагодарная!» Ханаан гневно сверкнула на нее таким же темным взглядом. «Не смей говорить об этом, иначе нас обеих отправят в старую резиденцию. Ты этого хочешь?» Внезапно Изар побледнела и вскочила на ноги. «Амир, я так тебя ждала?» По выражению его лица трудно было понять, как долго шейх стоял под дверью и сколько слышал. «Мама говорит, что-то случилось с твоей наложницей?» ханан поспешно поднялась и, склонив голову перед шейхом, судорожно сжала руку дочери. «Да, у нее аллергия, хотя как-то странно это, ведь я запретил Ханаан добавлять в еду орех. Более того, я велел вообще убрать его из кухни. Так, ханан Мужчина прищурился пристально изучая испуганное лицо поварихи. — Так, господин, но эта новенькая так глупа, она насыпала приправу с орехом в салат госпожи. Простите меня, Эмир, это не моя вина. — Я надеюсь на это, Ханаан, иначе буду вынужден наказать того, кто посмеет вредить мне и моей женщине. Это ясно? Изар сжалась от угрожающего тона шейха и невольно вздрогнула, когда он перевел взгляд на нее. — Ты тоже будь осторожна, Изар. Если продолжишь плести свои интриги, я заберу у тебя ребенка, и больше ты его не увидишь. Я очень надеюсь, что в крови Дарины не окажется никаких веществ. В противном случае вы обе будете наказаны». Мужчина смерил обеих тяжелым взглядом и вышел из комнаты. «Что же будет, мама?» – девушка поникла. «Это неверное погубит и нас, и моего ребенка, а мир готов даже отказаться от меня ради этой». Горячие слезы обожгли кожу, а сердце заныло от боли. Это еще не конец, Изар. Мы должны устранить эту девицу, пока Амир не женился на ней. Первой женой должна стать та, что подарила наследника, и мы сделаем все для этого. Женщина была настроена решительно, чего нельзя было сказать о самой Изар. Почему-то идея навредить русской уже не казалась идеальной. Более того, девушка не была готова поставить под угрозу свое будущее и ребенка, которого носит под своим сердцем, ребенка, которого она родит от любимого мужчины. Я не уверена, что стоит, что если Амир сдержит свое обещание и изгонит меня из дома, я не хочу лишаться того, что имею. Не хочу, замотала головой с надеждой, глядя на мать. Если русская шармута останется здесь, то рано или поздно она избавится от тебя сама. Ханаан зло зыркнула на дверь. Ложись спать, я сама все решу. Всю ночь девушка металась в горячке, а Амир не сводил с нее обеспокоенного взгляда. Несколько раз он вызывал докторов, которые то и дело заверяли его, что с девушкой все в порядке, просто нужно время. А времени не было, для него так точно. Панический страх проникал в каждую клеточку тела, а сердце мужчины, которое он давно считал умершим, и давало покоя. Он не может потерять ее, только не Дарину, только не теперь, когда снова почувствовал себя живым, не сейчас, когда только-только ожила закаменевшая душа. Пусть Аллах заберет его, но не даст больше испытать горя, что изматывает и умерщвляет дух, оставляя лишь пустую оболочку оболочку, которая будет сгорать изнутри каждый день, час, минуту. Амир, девушка открыла глаза и встретилась взглядом с мужчиной, что, судя по теням, пролегшим под глазами, не спал всю ночь. Что со мной? Аллергия, Джамила, тебе по ошибке добавили орех в еду. Как ты себя чувствуешь? Горячая ладонь легла на щеку девушки, И тут же стало тепло, хотя тело все еще сотрясало мелкая дрожь. Пить очень хочется. Шейх поднес к ее губам стакан со спасительной влагой, и Дарина с жадностью сделала несколько больших глотков. «Все будет хорошо», — как-то отрешенно произнес Амир, словно говорил сам с собой. Дарина зыркнула на него из-под лобья, но ничего не ответила. Не знала, что нужно говорить, чтобы успокоить его, поволновался, шейх заметно. Конечно же, было немного приятно осознавать, что он переживает за нее, даже взыграло польщенное самолюбие. Только что-то все же не давало ей покоя в этой ситуации. Дарина и раньше пробовала орехи, и не то чтобы не знала, чем ей это аукнется, просто каждый раз пыталась идти наперекор своей судьбе, что, по-видимому, у нее в крови. Хотелось доказать что-то самой себе, заставить проклятую аллергию отступить, но, разумеется, не удалось. В итоге Дарина решила, что здоровье важнее и перестала испытывать судьбу и мамино терпение. Однако девушка не припоминала такой острой реакции, даже когда съела внушительную дозу аллергена. Было плохо, но чтобы так – нет. Амир решила отвлечься и слабо улыбнулась, все еще ощущая отек на шее. «Ох, славно она, наверное, сейчас выглядит!» пощупала рукой и с отвращением ее отдернула. Однажды видела себя в зеркало после приступа, от чего то захотелось накрыться одеялом и спрятать свою поросячью шею от мужчины. Да, он заметно повеселел, наблюдая за судорожными попытками Дарины прикрыться. «Оставь это!» Сдернул одеяло вниз, и на мгновение глаза шейха вспыхнули при виде нежно-розовых сосков, просвечивающих сквозь тонкую ткань. Подумалось, что надо бы заставить Дарину надевать такую прелесть почаще. Твою красоту ничем не испортить. Улыбнулся, проследив за взглядом девушки, что посмотрела на свою грудь, а потом возвела глаза к потолку. Да, красотка, он сам тебя переодевал. Правда, в тот момент больше думал о ее состоянии, о необнаженном теле в своих руках, что, собственно, и спасло Дарину от насилия с его стороны. Девушка все же подтянула одеяло повыше, смущенно краснее. А где Данап? Решила отвлечь мужчину от созерцания своих прелестей, ощущая его прожигающий взгляд даже сквозь укрытие. Она сейчас занята, занимается некоторыми изменениями на кухне. Его голос стал тверже и напряженнее, что не укрылось от внимания Дарины, но она не стала заострять на этом внимание. Голова все еще гудела, а во рту присутствовала неприятная горечь. «Доктора сказали, что тебе нужен свежий воздух. Давай позавтракаем и пройдемся по саду». Желудок скрутила от голодного спазма, и послышалось урчание, на что шейх игриво ухмыльнулся. «Да моя маленькая красавица голодна. Ну-ка вставай немедленно!» Набросился на девушку с шутливыми пощипываниями, и она, снова засмущавшись, с тихим смешком отползла к изголовью. «Что здесь происходит?» Ханаан недоуменно свела густые брови на переносице и воинственно уперла руки в бока. «Кто это такая и что она делает на моей кухне?» кивнула на незнакомую женщину, при этом, казалось, испепелив ту взглядом. Дана она подзеркалила ее позу, при этом просияла торжествующей улыбкой. «На твоей кухне здесь нет ничего твоего, а это новый повар, Ханаан». Ты же теперь будешь убираться в левом крыле дома и будешь полностью подчиняться мне. Это приказ Амира. Салиха, ты можешь приступать к своей работе и будь внимательнее, не совершая ошибок», повернулась к новой поварихе, полностью игнорируя недовольное сопение старой гадюки. «Да кто ты такая? Я мать его беременной наложницы. Я не могу быть уборщицей», вскипела Ханаан, так что покраснела, словно помидор, что неимоверно позабавило Донап: «Либо выполняй указания, либо уходи. а мир велел выгнать тебя, если посмеешь противиться. И еще, в правое крыло тебе запрещен вход, особенно тебе запрещено подходить к комнате госпожи Дарины». «В чем меня обвиняют? Как ты смеешь так со мной разговаривать? Я не трогала вашу рабыню!» Подлая змея наигранно заохала и прижала к груди руку. «Ты сама все знаешь!» И имей в виду, если еще раз что-то сотворишь, до правосудия великого и мира тебе не дожить. Я задушу тебя своими руками. Данаб презрительно сощурилась, отмечая, как побледнела Ханаан. А теперь иди займись делами. И помни, больше не будет тебе поблажек. Я буду следить за каждым твоим шагом. Даже мысли твои увижу, змея. Женщина подтолкнула Ханаан к выходу. Пошла!